В, вихре. в этом году аулы Кунанбая закончили стрижку овец раньше обычного. Никогда Кунанбай не двигался с осеннего пастбища до первого снега. А тут он вдруг начал откачевку на зимовье в начале октября. Никто из старейшин остальных родов не был извещен об этом. В этом году Кунанбая закончил стрижку овец раньше обычного хотя все они были в близком родстве соулом Кунанбае Сюндиг не доумевал приехав погостить у Бажея он спросил его Ну разобрался ты в новых зятях своего сородича что это ему нынче не сидится на месте Сюндиг и Бажей были в юрте не одни С ними сидел большеносый и узкобородый тусип. Первый после Бажея человек вроде Жигитек. Он враздумье сказал: "Э-э. «Да, никогда раньше Кунанбай так не делал. Кормов ему не хватило, что ли?" Бажей взглянул на него и рассмеялся. Суэндик посмотрел на него подозрительно, не скрывает ли тот чего-нибудь, и вздохнул. «О, Господи! Да разве может ему не хватить кормов? Никакому стаду не вытоптать его пастбищ». Тут что-то другое. Скот у него только начал поправляться, а он в такую рань снялся на зимовку. Но в каких же кормах он продержит стадо до весны? Ведь и овец-то он остриг так рано только для того, чтобы сняться. Он задумался, потом прямо обратился к Божею: "Может быть, ты знаешь что-нибудь? Тогда поделись с нами". Ты думаешь, Кунанбай советовался со мной? Ну, хоть бы и не советовался. Ты один умеешь проникать в его тайны. Скажи, что ты думаешь? Ну, я ломал, ломал голову. Если бы Кунэнбай заторопился весной, начал бы жей, я бы понял, что он хочет захватить пастбища лаков. Если бы это было летом, Значит, у него разгорелись глаза на земли киреев. Но зимовья все кругом табыктинские. До чужих далеко. Как бы он на своих не набросился. Ведь кинулся же Беркутнея на своего хозяина. Божей видимо предчувствовал неладное, и слова его ещё больше взволновали Суюндика. Он глубоко задумался. Кому теперь ждать нового несчастья, о котором говорит Божей? Ведь всё кругом так спокойно. Ой, дорогой мой, опять вздохнул он кажется, куненбай и без того обкорнал нас всех. Кувырнялся сколько хотел. Рот Жон так выгнул, у Аннет взял, что только можно было, обобрал и кокше. Чего ему ещё не хватает? Тридцать кочёвок с севера на юг все принадлежат ему. Здесь его весеннее пастбище, тут летнее, там осеннее. И зимой ведь тоже, слава богу, достаточно. Пастбище Мируд иргизбай, богаче рода Жигитек. Это удручает туси по не меньше, чем остальные дела его рода. И слушая свой индика, он представил себе все эти богатые пастбища и тяжело вздохнул. Одно его урочище от другого не дальше ягнячьего перегона продолжал свой индик. "К чего же ему надо?" заговорил туси. У него и луга с богатой зеленью, и водоемы с цветущими берегами, и многоводные ручьи, и широкие озера. У других на Джей-Ляу возле одного ручейка по нескольку родов жмутся, а у него, глядишь, для каждого аула не одна хорошая речка. Поддержался Юндик. И всем этим завладел он в такое короткое время, ну, что ещё у него на уме? Вот именно. Что у него на уме? Боже, и слушал их молча. Внезапно он повернулся к говорившим и езвительно сказал, махнув рукой: э, если бы вы имели право решать вдвоём, Когда бы и говорить стоило. А что толку от ваших жалоб? Некоторое время он сидел молчи, уставившись на торсип. Беспомощных, всегда угнетая думы, на бесплодными мечтами сыт не будешь. Какая польза в разговорах, если ты бессилен? Дабайын хмури брови. То все бы знал, что эти же думы давно грызут сердце самого Бажее. Нодила Тенгербая, их предка, находится на урочище Ши. В богатые кочевье двух колен рода Жигитек расположены совсем близко от этого урочища. Наступил день, когда Кунанбай занял и их под свою зимовье. Это было тяжёлым ударом для Бужея, и он решил на смерть схватиться с Кунанбаем, но Кунанбай поспешно вызвал к себе Тусипа и сумел поколебати его. Вернувшись, Тусип стал отговаривать Бужея от ссоры. Самое выгодное время Самые удобные поводы для выступления против Кунанбае были упущены. В первую обиду Божию пришлось затаить глубоко в душе. Отомстить он был бессилен. Однако, чуть только речь заходила о Кунанбае, он не скрывал своего возмущения и подбивал тусипы на спор с ним. «Говорили мы с Кунанбаем, достаточно, теперь пора действовать. Если ты храбр, то вооружи с мужеством, если нет, продолжай свое, покоряйся», — повторял он. Тоже твердил он и Суиндеку. В свои тайные замыслы он посвящал и Байдалы, которого считал Суиндеку надежнейшей опорой рода Жигитек. Но с каждым из них он говорил об этом наедине, соблюдая строгую тайну. Аулы Кунанбая дошли до Кольгайнара в семь перегонов Они уже собрались разъезжаться по своим зимовьям, как внезапно повсюду было получено приказание Кунанбае: никому не двигаться с места без его приказа. Взяв с собой Майбасара, он поехал в город Чингис. Путь туда был недалеко, но Кунанбай целый день не сходил с коня, объезжая всю местность. Вернулся он в Аул только к сумеркам и подъехал прямо к юрте своей старшей жены Кунке. Сегодня здесь собрались столько женщины. Матери Кунанбая, жёны его умершего отца, жёны его дядей и другая женская родня двух поколений. Их хаулы числом около 20 давно уже выделились из общего хозяйства, кочевали отдельно. Все они приехали в гости и привезли полагающееся по обычаю угощение. Два раза в год женщины этих хаулов приносят такое угощение в юрты Кунанбае. Первый раз, когда его аулы прикочёвывают на весеннее пастбище. После долгой разлуки женщины, соскучившись на отдалённых друг от друга зимовьях, спешат побывать везде, начиная с большой юрты, где живёт Зыре. Второй раз они собираются осенью перед зимней разлукой. Как только в двери, почтительно откинутой моими босарами, появилась внушительная фигура Кунанбая, смех и шумная болтовня женщин мгновенно смолкли. Мужчины сели. Обратиться к Кунанбаю осмелилась одна, Таншоупан, вторая жена его отца, считавшаяся старшей после заре. Сын мой дорогой твоей матери и старшей невестки принесли угощение Теперь мы собираемся расходиться А твоей старой матери приношение уже сделано В последние годы говоря при Кунанбае Азыре все называли её почтительно старая мать Вслед за другими и Таншалпан также называла свою прежнюю соперницу. Кунанбай промолчал. Таншалпан была одной из своенравных матерей в их семье. Говорили, что в дни молодости она с пикой в руки бросилась догонять врагов, напавших на конский табун ее аула оттен совпан четыре сына а младшие жёны у которых много сыновей обычно становятся своими равными и смелыми молчание кунанбая не понравилось ей и она снова оживлённо заговорила мы угощаем не кунке а тебя ты молод но уже стал нашим главой Завтра мы разъедемся по зимовьям, до весны нам придётся просидеть как в норах, таково уж женская доля. Пусть моё угощение будет добрым пожеланием тебе до будущего года и молитвой о твоём счастье, сын мой. Кунанбай взглянул на неё, кивнул головой и ответил после недолгого молчания: Дес сказала: "Разъедимся по зимовьям. А что если не будем разъезжаться? Как бы ни пришлось вам принести угощение ещё раз?" Он многозначительно усмехнулся. Женщины поспешили подхватить его смех, хотя и не поняли, в чём дело. Ке высокая смуглая женщина с бледным худощавым лицом решила воспользоваться хорошим настроением Кунанбая. А я приказала слугам завтра развязывать тюки и ставить юрты для всех. Разве мы кочуем дальше? Вы сметили веселу. Никто не знает, останемся ли мы здесь или тронемся ещё куда-нибудь сказала Анна и вопросительно посмотрела на мой башар. Затождив второй раз угощение, подмигнул тот. Невели развязывать чутки и ставить чёрты. Завтра опять двинемся, сказал Кунанбай. Э-э Дорогой мой сын, что это за новая кочёвка? с удивлением спросила Далшолпан, пристально глядя ему в лицо. Будем кочевать все вместе. А завтра с самого утра тронемся на Чингис. Мы осмотрели пастбища и места для овец. «Так и передайте по своим аулам, пусть готовятся в путь», — ответил Кунанбай. На следующий день на заре все двадцать аулов рода Иргизбай снова двинулись с места и направились в самое сердце Чингиса. Они снились все вместе дружно и шли, не растягиваясь в пути, Так, наверное, аулы во время кочёвки тянутся вереницей, как стая журавлей или гусей. А сейчас все они сгрудились, как стая уток, на которую напал ястреб. Эта внезапная кочёвка и началась необычно. Чуть занелась заря, Кунанбай приказал строго: "Спусть не мешкают и собираются быстрее" и чтобы не растягивались в пути. Трогаться всем одновременно и двигаться без остановок, коротко бросил он, рассылая нарочных по аулам. С левой стороны дороги, ведущей на Чингис, стоит одинокая сопка. Кунанбай в сопровождении Маибасара и Кудайберди своего старшего сына от Кунгке, обогнал аулы и поднялся на вершину холма. Его гнедой конь, подтянутый, настороженный, вырисовывался на рассветном небе и казался огромным и длинным. Вытянув прямые уши, точно метелки камыша, он четко прислушивался и часто оглядывался, будто торопя человеческий поток, кретивший самим него. Кунанбай стоял на холме, возвыко над толпой. Казалось, он хотел что-то сказать движущемуся у его ног народу. Солнце ещё не всходило, когда 20 аулов, молча, без обычного шума, криков, начали вьючить тюки. Но теперь, тронувшись с места, все зашумели, загуманили, и волны звуков хлынули сливаясь в один могучий многообразный хор. Там кричат верблюд, которому тяжёлый груз режет спину, тут жалобно ноет верблюжонок, отставший от матери, здесь рычат друг на друга сторожевые собаки, издалека доносятся крики верховых Эти джигиты вскачь подгоняют вьючных верблюдов. Слышен детский плач и сердитая брань матерей. Со всех сторон над атарани раздаются громкие окрики погонщиков. Когда дружные ряды аулов уже двинулись с места, Кунанбай, стоя на вершине, повернулся к Касымбаю и кудай берды. Поезжайте вы двое и созовите ко мне старейших всех аулов. И два коня мгновенно сорвались с холма. Высокие стройные кудайберды и широкоплечий камызбай обгоняют друг друга, помчаясь по склону на перерез человеческому потоку. Деличев, да до кучки мушин, ехавших перед первым кочевьем, они чуть задержались и снова поскакали дальше. Немедленно же из этой кучки выделились двое верховых и ровной рысью направились к сопке, где стоял Кунанбай. Заметив, что правитель ждёт их, они заторопили коней и прибавили ходу пока куда и бёрды доскакал до крайнего аула к Кунанбаю уже подъехало около 30 человек